Приложение номер шесть. Письмо Георгия Эфрона своему преподавателю в Литературном институте Льву Озерову, написанное им в мае 1944 года, незадолго до отправки на фронт. Любезно предоставлено автору книги сотрудниками Дома-музея Марины Светаевой в Москве. Уважаемый Лев Адольфович, Лишь вчера я получил ваше письмо От 15 апреля 44 года. Оно провалялось в подразделении, Откуда я уже ушел в другое. И, кроме того, я был в отъезде. Пишу вам все из того же Алабина, В котором я нахожусь уже третий месяц. Меня очень тронуло, что вы мне написали. Я совсем не избалован письмами. И я помню еще, как вы мне сказали После прочтения мною однажды осенью. Первое. Надо верить. Это было правильно сказано, и сразу же обнаружила мне вашу чуткость. Итак, я живу по-прежнему, на старом месте, причем мне кажется, что я здесь уже вечность. Куда вечность гораздо больше. Обрисовывая в общих чертах мое пребывание в этих краях, скажу вам, что, прибыв на место, я усиленно прозанимался по военному делу и проработал по физтруду в течение двух недель, после чего я заболел, охромел, и заболел эдак месяца на полтора-два». «Второе. В начале апреля я уехал вместе с партией людей на лесозаготовки в Рязанскую область. Ехали мы долго, работали всего два дня. Потом нас вернули обратно в Алабино. Теперь я в маршевой роте, обучаюсь военному делу и скоро отправлюсь на фронт. Но все, что я вам сейчас написал, — лишь поверхность. По-настоящему вся моя жизнь здесь. Серия взлетов и падений, главным образом, впрочем, своего собственного настроения». А в общем положение мое очень неопределенное, точно так же, как и в гражданке. С любовью вспоминаю институт, мне там действительно было хорошо и интересно. Третье. Книг не читаю, нет времени. До газет дорываюсь, по международному положению всех просвещаю. Побывал я на всяких работах, и выгружающим банных камер, и лесорубом, и писарем, и черти знает что. Жизнь продолжает меня кидать во все стороны, показывая мне то харю, то улыбаясь, то хмурясь. Но я, по-видимому, остаюсь все тем же, как и в старь, все мои вновь начинающиеся дружбы почти мгновенно разлетаются. Как и в старь, я гость и зритель, как и в старь, мои любимые писатели, Малорме, Эдгар По, Чехов и Валерий. как и в старь. Но это мало кому, никому, интересно. В Рязанской области я все-таки добрался до пера и написал главку, начальную, задуманной мной работу у Маларме. Как только удастся переписать, пошлю сам. Теперь не обижайтесь и не удивляйтесь, я разахаюсь. Все у молодости ахают, у каждого свой кумир. Почему бы мне не иметь такового? Имя ему Маларме. Это совершенно удивительный прозаик. Да, прозаик. Что поэт он гениальный, это давно известно, хотелось написать решено и подписано, но что проза у него такая, какой никто не писал и никогда не напишет, об этом, пожалуй, известно мало. Это проза великолепия, триумф, какое-то новое измерение. Когда ее читаешь, то чувствуешь ее вкус, ее запах, ее... Впрочем, я пишу по шлятину, по старой установившейся литпривычке. Но проза Маларме первая в мире. Держитесь, как только я вернусь, я всем надоем с Маларме, тем более, что его никто не понимает, и вначале веет небывалой скукой от его и иносказаний. Но пора кончать, я работаю негром у писаря. Если увидят, что я пишу письмо, то могут отправить в наряд, в баню, топить, выгружать камеры и прочее. Пишите, Лев Адольфович, просите писать всех наших первокурсников. Спасибо, что не забыли, не вычеркнули из памяти того, кто проходит мимо. Я эгоист и хвостун, видите, я себя пишу с больших букв. Не судите слишком строго, но и не будьте снисходительны ко мне, и я вам буду другом, хотя бы эпистолярно. Привет Корнелию Люциановичу, ваш Мур Эфрон.